Четыре. Двадцать п е р в о июля тысяча девятьсот девяносто девятого года, среда. Восьмое сентября тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Генри тридцать шесть, Клэр двадцать восемь. Генри, мы лежим в постели. Клэр с в е р н у л с калачиком спиной ко мне, и я пристроился за ней. Время около двух н о ч и мы только что выключили свет после долгого и бессмысленного разговора о наших репродуктивных неудачах. Теперь я лежу прижавшись к Клэр. Обхватив рукой ее правую грудь и пытаясь понять, вместе мы здесь или я отстал? Клэр, тихо говорю я в ее шею. М, давай усыновим. Я думал об этом неделями, месяцами. Кажется, это великолепный обходной маневр. У нас будет ребенок, он будет здоровым, Клэр будет в порядке, мы будем счастливы. Это очевидный выход. Но это будет обманом, говорит Клэр. Это будет притворство. Она садится, поворачивается ко мне, и я делаю то же самое. Это будет настоящий ребенок, и он будет наш. Какое в этом притворство? Я устала притворяться. Мы постоянно притворяемся. Я хочу сделать это по-настоящему. Мы не притворяемся. О чем ты говоришь? Мы притворяемся нормальными людьми с нормальной жизнью. Я притворяюсь, что все в порядке, когда ты вдруг исчезаешь, Бог знает куда. Ты притворяешься, что все в порядке, даже когда тебя чуть не убивают. И Кенрик д не знает, какого чёрта с тобой делать. Я притворяюсь, что мне все равно, что наши дети умирают. Она рыдает, согнувшись пополам, лицо закрыто волосами, занавес ь из шелка, с к р ы в а ю щ ее лицо. Я устал от слёз, устал видеть плачущую Клэр. Я беспомощен перед её слезами, не могу ничего исправить, Клэр. Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до нее, успокоить ее и себя, но она отталкивает меня. Я встаю и хватаю одежду. Одеваюсь у ванны, беру ключи из сумки Клэр и обуваюсь. Клэр появляется в коридоре. Куда ты собрался? Не знаю. Генри. Открываю дверь и захлопываю ее за собой. Как хорошо быть на улице. Не могу вспомнить, где стоит машина. Потом вижу ее на другой стороне. Подхожу и сажусь в нее. Сначала решаю лечь спать в машине, но оказавшись внутри, решаю куда-нибудь поехать. Пляж, я поеду на пляж. Понимаю, что идея ужасна. Я устал, я расстроен, и это просто самоубийство садиться за руль. Но мне хочется проехаться. Улицы пустые. Звожу машину. н а ч и н а е треветь двигатель. Несколько минут мне нужно, чтобы выехать со стоянки. Вижу в окне первого этажа лицо Клэр. Пусть беспокоится. Впервые мне наплевать. Еду по Энсле на Линкольн, сворачиваю на вестерн и еду на север. Давненько я не был один посреди ночи в настоящем и не помню, когда в последний раз вел машину без особой на то надобности. Это здорово. п р о е з ж а ю мимо кладбища р о у з х и л л и сквозь строй дилерских контор разных автомарок, включая радио, нахожу любимую станцию. Здесь играет Колтрейна, поэтому я делаю погромче и опускаю стекло. Шум, ветер, мелькающий красный сигнал светофора и фонари успокаивают меня. Чувства уходят, и через какое то время я забываю, почему тут оказался. На границе Эванстона я выезжаю на Ридж, потом на Демпстер к о з е р у Паркуюсь около л а г у н ы оставляю ключи в зажигании, выхожу и иду прямо. Прохладно и очень тихо. Иду на причал и гляжу вниз на берег Чикаго, мелькающий под оранжевым и пурпурным небом. Я так устал. Я устал думать о смерти. Я устал от секса, который стал средством. Я боюсь того, чем это может кончиться. Я не знаю, сколько еще я могу терпеть этот напор со стороны Клэр. Что это такое, эти плоды, эти эмбрионы, наборы клеток, которые мы производим и теряем? Что в них такого важного, чтобы рисковать ради них жизнью Клэр, погружать каждый наш день в отчаяние? Природа велит нам сдаться. Природа говорит Генри. дефектный организм, и мы не хотим больше таких, как ты. И я уже готов уступить. Я никогда не видел себя в будущем с ребенком, хотя проводил довольно много времени самим собой в детстве и много времени с маленькой Клэр. Мне не кажется, что без собственного ребенка моя жизнь будет неполной. Другой я из будущего никогда не убеждал меня так уж стараться. Собственно, несколько недель назад я натолкнулся на самого себя в х р а н и л и щ е Ньюбери, на себя из 2004 г о И спросил у нас, будет ребенок. Другой я только улыбнулся и пожал плечами. Извини, но тебе нужно через это пройти, ответил он чопорно и сочувствующе. Боже, просто скажи мне! крикнул я изо всех сил. Он поднял руку и исчез. Сука! в ы п л ю н у л я. Изабель просунула голову в дверь и спросила, почему я так кричу в хранилище. И понимаю ли я, что меня прекрасно слышно в читальном зале? Просто я не могу найти выход из этого. У Клэр на вождение. Эммет Монтегю ободряет ее, пичкает историями о чудо рождениях и витаминами, которые напоминают мне о ребенке Розмаре. Может, мне начать бастовать? Конечно, вот оно. с е к с з а б а с т о в к а Я смеюсь сам собой. с Звук поглощается волнами, мягко ударяющими о пирс. Ничего не выйдет. Через несколько дней я буду ползать на коленях и умолять ее. Палит голова. Пытаюсь не обращать внимания. Я знаю, это от усталости. Поспать что ли на пляже? Может никто и не побеспокоит. Ночь прелестная. На к а к о е т о м г н о в е н и е меня пугает мощный луч света, который освещает причал, бьет мне в лицо. И вдруг я в кухне Кими лежу на спине под кухонным столом в окружении ножек стульев. Кими сидит на одном стуле и смотрит на меня. Мое левое бедро прижато к ее ботинкам. Привет, подруга. Слабо говорю я. Ощущение такое, будто сейчас потеряю сознание. Ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь, дружок? Говорит Кимми пинает меня носком туфли. в ы л е з а й оттуда и надень что-нибудь. в с т а ю на четвереньки и п р о л е з а ю между ножками стульев, затем с в о р а ч и в а я с ь на л и н о л е у м е и немного отдыхаю, приходя в себя и стараясь побороть тошноту. Генри, ты в порядке? Она наклоняется ко мне. Хочешь поесть? Может суп? У меня мясной суп с овощами или кофе. Я качаю головой. Хочешь полежать на диване? Ты болен? Нет, Кеми, все в порядке. Я сейчас. Не удается подняться на колени и затем на ноги. Шатаясь иду в спальню, открывая шкаф Кеми почти пустой за исключением нескольких пар аккуратно отглаженных джинсов разных размеров от подростковых до взрослых и нескольких к и п е н н о б е л ы х рубашек. Мой маленький гардероб ждет меня. Одевшись, возвращаясь в кухню, наклоняюсь Кеми к Кимми и целую ее в щеку. Какое сегодня число? Восьмое сентября девяносто восьмого. А ты откуда? Из следующего июля. Мы садимся за стол, Кими разгадывает Кросфорд из Нью-Йорк Таймс. Что там происходит с л е д у ю щ е м и ю л е Холодное лето, твой сад выглядит мило. На рынке высоких технологий подъем. Тебе в январе нужно купить акции Apple. Она делает пометку на коричневом бумажном пакете. Отлично. А ты, как у тебя дела? Как Клэр? У вас ребенок уже есть? Если честно, я Голден. Как насчет супа, о котором ты говорила? Кими поднимается со с т у л а открывает холодильник, достает кастрюлю и ставит суп на плиту. Ты не ответил. Ничего нового, Кими. Ребенка нет. Мы с Клэр как раз сейчас из-за этого ссоримся. Пожалуйста, не набрасывайся на меня. Кими стоит ко мне спиной яростно п о м е ш и в а я суп. Ее спина выражает обиду. Я не н а б р а с ы в а ю с ь я просто спрашиваю, ясно? Просто интересно, тоже мне. Несколько минут мы молчим. Меня раздражает звук, с которым ложка царапает дно кастрюли. Думаю, Клэр, как она выглядывает из окна и наблюдает мой отъезд. Эй, Кимми, что, Генри? Почему у вас с мистером к и м о м не было детей? Долгая пауза. Потом у нас был ребенок, правда? Она наливает горячий суп в тарелку с м и к к и маусом, который я в детстве очень любил. Садится и приглаживает руками волосы, заправляя белые вьющиеся пряди в маленькую шишку на затылке. Смотрит на меня. Ешь суп. Я сейчас. Встает и выходит из кухни. Я слышу, как она шаркает по ковровой дорожке, лежащей на полу в коридоре. Я ем суп. Почти доедаю, когда она возвращается. Вот это мин, мой ребенок. Фотография черно-белая, изображение расплывчатое. На ней маленькая девочка, может пяти-шести лет, стоит напротив дома миссис Ким, этого дома, дома, в котором я вырос. На ней форма католической школы, девочка улыбается и держит над головой з о н т Ее первый день в школе, говорит к и м м и она такая радостная и напуганная. Рассматриваю фотографию, страшно спрашивать, поднимаю глаза. Кими смотрит в окно на реку. Что случилось? Она умерла. До твоего рождения у нее была лей Кими, и она умерла. Я вдруг вспоминаю кое-что. Это она сидела в кресле к а ч а л к и на заднем дворике в красном платье. Миссис Кима т о р о п и л а с смотрит на меня. Ты ее видел? Да, думаю, видел давным-давно, когда мне было лет семь. Я стоял на ступеньках, ведущих к реке Голо, и она сказала, что во двор мне лучше не входить. А я ответил, что это мой двор, но она не поверила, и я не мог понять, почему. Я смеюсь. Она сказала, что меня ее мама выпорет, если я не уйду. Кими трясется от смеха. Ну это точно, да? Да, я промахнулся на несколько лет. Да. Улыбается Кими. Мин была как маленькая ракета. Отец звал ее мисс большой рот. Он очень любил ее. Кими отворачивается и з п о е ш к а прикладывает руку к глазам. Я помню мистера Кима, молчаливого м у ж ч и н й который почти все время сидел в кресле перед телевизором и смотрел спортивный канал. Когда родилась Мин? Сорок девятом. А в пятьдесят шестом умерла. Забавно, сейчас она была бы взрослой дамой с детишками. Может, дети уже ходили бы в колледж или уже работали. Кими смотрит на меня, я смотрю ей в глаза. Мы пытаемся, Кими, мы делаем все возможное. Я ничего не сказала. Ну да. Кими моргает, глядя на меня, прямо как Луиза Брукс. Эй, приятель, я тут застряла с этим кроссвордом. Девять по вертикали, первая буква К. Клэр. Я смотрю, как полицейские ныряльщики выплывают на озеро Мичиган. Облачное утро и уже очень жарко. Я стою на пирсе на Демпстер-стрит. Пять пожарных машин три с к о р о й помощи и семь полицейских машин стоят на ш е р и д о н р о у д с включенными мигалками. Здесь семнадцать пожарных и шесть медиков со скорой, пятнадцать полицейских, одна из них женщина, невысокая полная белая женщина, у которой голова будто приплюснута фуражкой. Она повторяет глупые ненужные фразы, чтобы меня успокоить, и мне хочется столкнуть ее с пирса. Я е щ у одежду Генри. Пять часов утра. Здесь двадцать один репортер, некоторые из них с телевидения приехали на автобусах с микрофонами, видеокамерами, еще люди из прессы с фотоаппаратами. Здесь пожилая пара болтается неподалеку, сдержанная, но любопытствующая. Я стараюсь не думать о том, что рассказал полицейский, как Генри спрыгнул с пирса, п о п а в луч прожектора патрульной машины. Стараюсь не думать об этом. Двое новых полицейских подходят к пирсу. Они разговаривают с полицейскими, которые уже здесь, а потом один из них, постарше, отделяется от группы и направляется ко мне. У него густые усы, как носили раньше, загибающиеся к низу. Он представляет с я капитан Мичелс. И спрашивает, знаю ли я, почему мой муж решил покончить с собой. Но я не думаю, что это так, капитан. В смысле, он очень хорошо плавает и может просто решил сплавать в Уилмет или еще куда. Я показываю рукой в северном направлении. И он на любой момент может вернуться. Капитан смотрит недоверчиво. Это нормально для него, плавать посреди ночи. У него бессонница. Вы спорили? Он был расстроен? Нет, вру я, конечно нет. Смотрю на воду, понимая, что капитан мне не верит. Я спала и он должно быть решил пойти поплавать и не хотел меня будить. Он оставил записку? Нет. Я пытаюсь придумать р е а л и с т и ч н о е объяснение, и вдруг слышу недалеко от берега всплеск. Аллилуя! й Лучшее время представить себе сложно. Вот он. Генри начинает вылезать из воды, слышит мой вопль, кидается п л а ш м я и плывет к п и р с у Клэр, что происходит? Я встаю на колени. Генри выглядит уставшим и замершим. Я тихо говорю: "Они думали, ты утонул. Один из них видел, как ты бросился с п и р с а Они твое тело уже два часа ищут." Генри выглядит обеспокоенным, но и довольным. Все, что угодно, лишь бы позлить полицейских. А они как раз грудились вокруг меня и молча смотрят на Генри. Вы, Генри де Тамбл? спрашивает капитан. Да, вы не возражаете, если я вылезу? Мы все идем вдоль причала за Генри. Он плывет к берегу. Вылезает из воды, стоит на берегу мокрый как крыса. Я даю ему рубашку, он вытирается. Натягивает остальную одежду и спокойно стоит, ожидая, пока полицейские решат, что с ним делать. Я хочу поцеловать его, а потом убить, или наоборот. Генри обнимает меня. Он холодный и мокрый. Я прислоняюсь к нему, к его холодному телу, и он ж м е т с я ко мне к теплу. Полицейские задают ему вопросы. Он очень вежливо отвечает. Здесь полиция Эванстона, даже несколько человек из Мортонгроув и Скоки приехали из любопытства. Если бы они были из чека, как д е г е н р и знает, его баристовали. Почему вы не отвечали, когда п о л и ц е й с к и й в е л е л вам выйти на берег? У меня были беруши, капитан. Беруши, чтобы ада в уши не заливалась. Генри делает вид, что пытается найти их в карманах. Не знаю, где они. Я всегда плаваю в б е р у ш а х А почему вы плавали в три часа ночи? Не мог заснуть. И так далее. Генри врет без запинки, убедительно выстраивая факты. В конце концов, нехотя полицейские выписывают ему штраф за купание в неположенные часы, когда пляж закрыт — пятьсот долларов. Нас отпускают, мы идем к машине, и по пути на нас набрасываются репортеры, фотографы, телекамеры. Без комментариев. Просто решил поплавать. Пожалуйста, не надо фотографировать. Щелк. Наконец мы добираемся до машины, которая по-прежнему стоит открытой на Шеридан Роуд. Я завожу двигатель и опускаю с т е к л о Полицейские репортеры и пожилая пара стоят на траве, глядя друг на друга. Клэр, Генри, прости, и ты меня. Он смотрит на меня, дотрагивается до моей руки, лежащей на руле. Мы молча едем домой. 14 т ы р д ц а января двухтысячного года пятница. Клэр двадцать восемь, Генри тридцать шесть. к л э р Кендрик проводит нас через лабиринт засланных коврами коридоров со звуконепроницаемыми стенами в комнату переговоров. Здесь нет окон, только голубой ковер и длинный полированный черный стол, окруженный широкими металлическими стульями. На стене доска и несколько маркеров. На д в е р ь у часы, на столе кофейник, чашки, сливки и сахар. Мы с Кендриком садимся за стол. Генри ходит по комнате. Кендрик снимает очки и массирует пальцами крыло носа. Дверь открывается, появляется молодой латиноамериканец в докторском халате. Он толкает перед собой тележку, накрытую белой простыней. Куда поставить? – спрашивает молодой человек, и Кенрик д отвечает: «Просто оставьте здесь». Молодой человек пожимает плечами и уходит. Кенрик д подходит к двери, нажимает на кнопку, и свет в комнате гаснет. Я едва вижу Генри, стоящего у тележки. Кенрик подходит к нему и молча снимает простыню. От клетки пахнет кедром. Я подхожу ближе и приглядываюсь. Ничего не вижу, кроме картонки от рулона туалетной бумаги, мисочек с едой и водой, колеса для бега мягких кедровых ошметков. Кенрик открывает клетку, просовывает руку и достает что-то маленькое и белое. Мы с Генриг л я д и м на крошечную мышь, которая сидит на ладони Кенрика д и моргает. Кенрик д берет крошечную ручку фонарик из кармана, включает его и резко направляет на мышь. Мышь цепенеет. И исчезает. Ух ты, говорю я. Кенрик д включает свет. Статья появится в следующем наяче. Улыбаясь говорит он. Это будет г в о з д ь номера. Поздравляю. Говорит Генри и смотрит на часы. Насколько они обычно исчезают и куда деваются? Кенрик д указывает на кофейник и мы о б ы к и в а е м Обычно их нет около десяти минут. Говорит он, наливая тем временем три чашки кофе, передавая нам. Они появляются в лаборатории в подвале, где родились. Кажется, они там не могут задержаться дольше нескольких минут. Чем старше станут, тем на большее время будут исчезать. Кивает Генри. Да, пока что вы правы. Как вы это сделали? Спрашиваю я Кенрика. д До сих пор не могу поверить, что он это действительно сделал. Кенрик дует на кофе и делает глоток. к р и в и т с я Кофе слишком горький. Я добавляю в свою чашку сахар. Ну, говорит он, во многом помогло то, что у Селлера был полный геном мыши. Это показало, где искать четыре нужных нам гена. Но мы бы и без этого справились. Мы начали клонировать ваши гены, и потом использовали энзим, чтобы изолировать поврежденные участки ДНК. Затем взяли эти участки и внедрили их в эмбрион мыши уже на стадии четырех бластомеров. Это было просто. Ну конечно, поднимает брови Генри. Масклер постоянно делаем это на кухне, а что было сложно? Он садится за стол и ставит кофе рядом с собой. Я слышу, как скрипит в клетке колесо для бега. Генрик бросает на меня взгляд. Сложность заключалась в матке, матери мыши, в том, чтобы она выносила детей. Они постоянно умирали от кровотечения. Матери умирали. Волнуется Генри. Кендрик кивает. Матери умирали, и дети тоже. Мы не могли выяснить, почему, поэтому начали наблюдать за ними постоянно. И увидели, в чем дело. Эмбрионы перемещались из матки матери, потом появлялись там снова, начиналось кровотечение, и в результате матери гибли. Или просто выкидывали эмбрионы на десятый день. Это было ужасно. Мы с Генри обмениваемся взглядами и отводим глаза. Мы понимаем. Да, говорит он. Но проблема решена. Как? спрашивает Генри. Мы решили, что это может быть реакция иммунной системы. Что-то было в этих зародышах настолько чуждо иммунной системе матери, что она пыталась бороться с ними, как с потенциальным вирусом что ли. Поэтому мы ослабили иммунную систему матери. И все получилось как по волшебству. У меня кровь в ушах стучит. Как по волшебству. Генрик д внезапно наклоняется и хватает что-то на полу. Поймал, говорит он, показывая мышку лаке. Браво. в о с к л и ц а е т Генри. И что дальше? Генная терапия, отвечает к е н д р и к Лекарства. Он пожимает плечами. Хотя мы и можем сделать это, мы не понимаем, почему это происходит. Или как это происходит? Поэтому пытаемся понять. Он отдает мышь Генри. Тот подставляет ладони с интересом рассматривает ее. На ней татуировка. Замечает он. Только так мы их можем отследить, отвечает Кенрик. д Они доводят лаборантов до истерики, потому что постоянно исчезают. Генри смеется. По Дарвину это даже преимущество, говорит он. Мы исчезаем. Он гладит мышь, и она какает ему на ладонь. Никакой сопротивляемости стрессу. Объясняет к е н д р и к сажая мышь обратно в клетку, где она зарывается в туалетную бумагу. Как только мы приходим домой, я звоню доктору Монтегю и рассказываю об иммунодепрессантах и внутреннем кровотечении. Она внимательно слушает и говорит, чтобы я пришла через неделю, а пока она кое-что проверит. в к л а д у трубку. Генри нервно смотрит на меня и з а т а й м с Стоит попробовать, говорю я. Столько мышей умерло, прежде чем они поняли, почему. Замечает Генри. Но получилось ведь. Кенрик д выполнил свою задачу. Да. Отвечает Генри и возвращается к чтению. Я открываю рот, но передумываю и иду в мастерскую слишком взволнованная, чтобы спорить. Получилось как по волшебству. Как по волшебству.